Глава 23. Римус. Какое пля море. Какой другой мир. Какая другая ведьма. Нет уж, все, поменялись и хватит. Меня та, что есть, более чем устраивает. И пусть снова мозг потек, ветер в голове, дурь во всем теле и от ревности в глазах темнеет. Раз привязка осталась, значит и эта ведьма моя, а другая пусть своего крыса ищет там, куда она перепрыгнула. Море. Белый парус ей навстречу и веслом по маковке. Ей бы самой книги писать, как за 70 лет превратить безумную влюбленность в такую же безумную ненависть. Да если бы не этот поводок, чертов, я ее давно повесил бы на ближайшем дереве и совесть бы не мучила. Пля! вот зачем моей ведьме эта колдовская книга, когда она ни Б, ни мэ, только рисовать может молча. Меня отпустить? Да я к ней теперь крепче, чем любым магическим поводком привязан. Неужто не понимает, не чувствует? Да я ради нее. Нет, книгу найти нужно, чтобы если вдруг что, если вдруг снова славы поменяются, я бы уже без поводка был. И тогда сразу лишнюю на дерево. А сам... Нет, на дерево нельзя. Надо понять, как этот обмен действует, и свою привязать к себе намертво. Только свою. Мне двух слав не надо. Я ни по дешах какой. Мне одной, вот этой, вполне хватит. Может. Еще сундук порисуем». Слава повозилась, открыла глаза и посмотрела на меня чуть настороженно «Ну, можно, наверное. Только...» У нее в животе красноречиво взвыл голодный оборотень. «Ой!» Вдруг подскочила она и торопливо зашарила вокруг в поисках одежды. «Завтрак же принесут! А как я им дверь голой открою!» «Красиво!» — хмыкнул я, разглядывая свою ведьму. Распахнешь и скажешь, заносите!» У нас тут как раз перекус в перерыве намечается. Завтрак мне действительно принесли. Вовремя я спохватилась и оделась, а то здоровенная худая тётка базальтового возраста в засаленном переднике поверх неопределенно бурого балахона так и рыскала глазами по углам. Далеко не сразу удалось выяснить, что это та самая Даська и есть, горничная моя. М да. Ну, начнем с того, что от бабы пованивала — Она явно не любила мыться сама и с крайним недоверием относилась к тем, кто это делал. Поэтому на мою вежливую просьбу принести таз и кувшин с водой она скорчила такую гримасу, словно я ей в рот живую лягушку засунула. Но умывальные принадлежности притащить пообещала, и нога за ногу поплелась выполнять свои обязанности. Я спокойно принялась за еду, неумолимо делясь с пытающимся отнекиваться римусом. Кашу, мясо, булочки и какой-то отвар мы прикончили не спеша, а это швабра, немытая, все еще и не думала возвращаться. Похоже, надо принимать меры. Проинструктировав сдавленного хихикающего крыса, я быстро задернула тяжелые занавески на окне, и комната погрузилась в сумрак. Так. Когда за дверью завозились, и нагруженная тазом с кувшином черепаха неторопливо вползла в комнату, Римус, притаившийся за дверью, мгновенно накинул ей на голову покрывало с кровати, а сам, обернувшись крысом, нырнул под тряпку и злорадно цапнул тётку зубами за загривок. Дайска заверещала и забилась под тканью. Таз и кувшин с грохотом и дребезгом полетели на пол, расплескивая воду, но крыс только чуть крепче сжал челюсти, а я страшным голосом провыла прямо над бьющимся комом. Еще раз посмеешь не выполнить мой приказ, лентяйка, и я прокляну тебя навечно тьмой и челюстями демона!» Римус в этот момент еще раз цапнул ее, и тетка взвизгнула особенно громко. Когда через несколько минут я стянула с распустехи одеяло, занавески уже были раздвинуты, и кроме луж на полу о случившемся кошмаре ничто не напоминало. Вроде как никакая тьма не сгущалась. Только укус на шею у горничной весьма реально побаливал. А во всем ее теле образовалась небывалая бодрость, ловкость и услужливость. Это видеть надо было, как быстро она ликвидировала беспорядок, и новый кувшин с водой на туалетном столике возник вроде как сам собой а раскиданные по комнате вещи аккуратно свернулись, сложились и оказались в корзинке для прачечной или сундуке. Короче, таким необычным способом у меня вдруг наладился быт. Правда, служанка так и продолжала коситься на меня с ужасом, как на демона с рогами, но это мелочи. Судя по ее унылой упрямой физиономии, урок все равно придется время от времени повторять. Самое приятное, что завтрак она мне все же принесла — и мне не надо было выходить из комнаты на поиски пропитания. И даже рисовать еду не пришлось. Поэтому мы с Римусом сосредоточились и попробовали еще раз изобразить сундук. Да, сундук-то материализовался, и Римус его узнал. Мы было обрадовались, но внутри у него никаких ведьминых книг и мешочков с документами не было. Он вообще оказался пустой. А на меня вдруг навалилась дикая усталость. Такое впечатление, что за половину утра Я разгрузила пару вагонов с картошкой. Даже огорчиться как следует не получилось. Едва добравшись до кровати и выдохнув в себе под нос, просьбу хотя бы шнуровку на корсете мне распустить, я рухнула лицом в подушку. Риму с просьбу выполнил, пробурчав что-то про то, что мое колдунство больше похоже на магию, чем на ведьмовство, силу жрет. Ответить я не успела, отрубилась. Смутно помню, что напуганная колдовскими репрессиями служанка еще раз приносила поесть, и я даже проглотила, почти не жуя, какое-то жаркое и выпечку, и довольно равнодушно восприняла новость о том, что все Ньюбейлы выжили, хотя еще долго не встанут с постелей, а его светлость умчался куда-то по срочному делу. Мне хотелось спать. Потом пришел крыс, попытался меня растолкать, убедился, что это невозможно, даже если прыгать по мне меховой тушкой, а потом обнимать и целовать человеком. Вздохнул и улёгся рядом. А потом, ни с того ни с сего, случилось следующее утро. Я сладко потянулась, обнаружила, что сплю голая и почти верхом на римусе, и удивилась. Он ночью раздел, а я даже не почувствовала. Вот это меня отрубило. Солнце вовсю било сквозь занавески, теплые квадратики на полу приятно грели и ступни, Горшок под кроватью был девственно чист и даже пах фиалками, аж неудобно было им пользоваться. Хотя им, в принципе, нифига неудобно, особенно прячась за хлипкой ширмой, ночью прибавившейся к обстановке комнаты. А что делать? Пугательный заряд в даске еще не кончился, поэтому воду для умывания и чистое белье я получила вовремя, а вот с завтраком вышел облом. Испуганно приседая, горничная поведала, что с кухни ее шуганули — ибо распоряжений кормить меня отдельно не поступало. Это вчера его светлость приказали, а насчет сегодня ни слова сказано не было. И при этом сплетница Даська тут же поведала, что лишнего прибора в столовую нести велено не было. Светлость-то его еще не вернулись, и вообще редко с семьей трапезничают, так что за столом командуют мамаша егоная. Ну, если я правильно поняла, даже заявись я в столовую, буду сидеть как дура без тарелки. Выпроводив даську, я дождалась, пока крыс не спрыгнет с балдахина, и кровожадно предложила: Давай эту гадину до инфаркта доведем. Сделаем ей темную, как горничный Только она потом тебя до кастролично проводит, буркнул Римус. К тому же камень на голову надежнее. Бац, и все. И ты вне подозрений, если на другом балконе в это время кружила у всех на виду. Не, сразу на смерть это слишком просто. Отмахнулась я, про себя решив, что Римус до своего обращения в крыса точно был мафиозой какой-нибудь. Больно методы у него радикальные. Пусть это ведьма помучается сначала. Можно мелкими камушками из ведра сыпать, предложил крыс. И закапывать потом не надо. Я представила себе эту картину, хмыкнула и с большим сожалением отказалась. Ты прическу ее видел? Все камни застрянут. Предлагаешь сначала в волосы спалить. С хищной деловитостью потер лапы Римус. Я аж слегка ошалела. Реально, крестный этот отец мафиозных фей, самая главная фея феикнутая. Голуб мира, блин. О! Слушай, я и забыла: нафига нам ее престарелая пака? У нас же на герцогиню компромат есть расписка ее. Надо только эту бумажку как-то легализовать, а то еще обвинят в том, что мы ростовщика обокрали и с ума свели. Еще бы ожерелье то найти. А золотимся! мечтательно закатил глаза крыс, но потом насторожился. И как ты предлагаешь бумажки легализовывать, если ты уже и так кутить пошла и раздавать их направо и налево всяким графом? Вот, — обрадовалась я, — правильно мыслишь. Одно дело, если только я буду раздавать да шантажировать, и совсем другое, если расписки вдруг окажутся на руках у кучи народа, можно будет пустить слух что старый паук раньше спятил и сам своим должникам все раздал, а часть продал. «То есть всем четко по адресу принесло, а несчастному графу Алистеру через тебя передать попросили?» — недоверчиво хмыкнул крыс. «И мы, и старые, опять же через тебя. То есть ты замковое доверенное лицо для раздачи векселей? «Римус, если создать ажиотаж и путаницу, всем уже не до таких подробностей будет» а я просто у старика эти бумажки купила. Продал он их пару дней назад. А деньги на бумажке откуда взяла? Или ты его по старинке, отваром? Про отвар в первую очередь подумают, если что. Серьезно загадочным голосом принялся каркать крыс. Слушай, ну Алистер точно не будет спрашивать, откуда у меня деньги, — хмыкнула я. А герцогине и вовсе неоткуда знать, были они у меня вообще или нет. Главное, что сундук ростовщика пропал, и расписки обнаружились у кучи-кучи народа. Да она сама себе все волосы вырвет, узнав, что именно при возврате ее векселя такая оказия вышла. И он при перелете к тебе, а не к ней попал, — хмыкнул Римус. Давай пачками раздавать, а? Ну, типа там, самым честным. А они уже пусть бегают и остальным разносят. Кто возьмет расписок-пачку, тот получит. А самых честных ты как определять собрался? Считалочкой! невинно похлопал глазками крыс и уставился на меня преданным взглядом кота и шрека. Тебе лишь бы не работать, возмутилась я. Давай просто соседям раздай расписки друг друга и пусть меняются. Крыс недовольно распыхтелся, потом демонстративно попытался взять один из векселей и объявил: Не могу. У меня лапки. Сначала я заржала, потом уронила на крыса весь ворох расписок который просматривала, Потом только сказала «Да ладно!» и шлёпнула свёрнутой бумажкой его по хвосту. «У тебя как раз подходящие лапки. Когда надо, только так тыришь все, что плохо лежит. Еще и зубками помогаешь. Ты только представь, сколько мне понадобится времени, чтобы это все поштучно разнести хотя бы соседям». Римус опять принялся искать у меня совесть, строя глазки и обводя лапкой получившийся бедлам на полу. «Да я за год не управлюсь» а нам еще твои документы искать, книгу рисовать. Куча дел же». И снова организовал мне честный-честный взгляд катакрысика крысика из Шрека. «Рюкзачок тебе сшить?» — задумчиво предложила я и оживилась. «Слушай, помнишь, там на площади такая дура торчит, позолоченная, вроде как перед церковью? Святая Мать Создателя или еще чья-то мать, не помню. Мы мимо нее раз пять прошли туда-сюда». Если бумаги под нее высыпать, это же как божественный жест оценит, и тырить их никто не станет. Побояться? Ну, после демона-то. Побояться, оживился Римус. К статую так и быть перетаскаю потихоньку. Ты, главное, до ворот из замка мне сундук вытащи, а там я уже человеком до статуи метнусь. И убежал. Ну, то есть только хвост в щели под дверью мелькнул. Я даже выматериться вслед не успела. Вот поганец. Как я сундук, интересно, потащу через весь замок на глазах услуг.